Илай Туран и белорус вслед за провожатым поднялись на второй этаж. Прошли длинный коридор. По левую руку были окна, выходящие на улицу, по правую ряд дверей. Григо отпер нужную, распахнул и жестом предложил войти. Они не успели расположиться и осмотреться в комнате, как появился Крипта. «Располагайтесь», — сказал он. «Сейчас я велю, чтобы еду в номер принесли. Вниз не ходите». Обслуга в Крещатике люди верные не выдадут, а вот если в зале вас кто-то узнает, быть беде. Белорус тут же завалился на кровать, подергался, чтобы убедиться. Тюфяк мягкий. Еду принесут, это хорошо. Это будем говорить правильно. И пусть не скупятся. Я голоден, как стая панцирных волков. Он вдруг резко сел. А долго нам здесь сидеть? Во-первых, крипто остановился у порога. У меня важная встреча. От результата многое зависит. Поэтому сидите и ждите столько, сколько понадобится. — Понятно, — кивнул Туран. — Во-вторых, Крипто оказался человеком не только выдержанным, но и очень пунктуальным. Если уж сказал «во-первых», то непременно должно было последовать и «во-вторых». Проследить за вашим самоходом я отправил своих людей. Они узнают, куда Зиновий велел отогнать... Э «Панч!» – подсказал белорус. «Помолчи!» – прогудел Илай. «Не годится называть бездушный механизм человеческим именем», – назидательно поднял палец Крипта. «Грех это. За самоходом проследят и явятся в Крещатик с докладом «Верные мне люди». «И пока я не сделал то и это, вам можно только ждать. Как освобожусь, поднимусь к вам», – Обсудим, что дальше делать и чем помочь владыке Баграту. Идем, Григо. Когда монахи ушли, дверь захлопнулась, и в комнате стало темно. Белорус опять растянулся на кровати, закинул руки за голову и спросил, глядя в потолок. — Что делать будем, а? Тур! — Отдыхать. — Отдыхать, конечно, можно. Но как мы влипли! Эх, папаша, папаша! «Обещал золото, а вышло что? Сидим, как крысы, в заперти!» В дверь тихо постучали. Белорус мигом оказался на ногах и распахнул окно. Он был готов дать дёру, и Лай с Тураном переглянулись. Последний ухватил за ножку тяжёлый стул, ничего другого, что могло бы послужить оружием, на глаза не попалось, и шагнул к двери. «Хозяйка поесть прислала», — объявили из коридора. «А, давайте, давайте!» Белорус тут же успокоился. Вошли двое, мужчина и женщина. Мужчина нес свечу и придерживал подмышкой бутылку. В другой руке три стакана. Женщина прижимала к животу обернутый полотенцем казан, от которого исходил сытный дух. Прошли к столу. Молча поставили припасы и свечу и собрались уходить. «Эй, погодите!» – окликнул Тим. «А кто там у вас, будем говорить, в конуре обитает? Что за личность?» Белорус обернулся, ткнул пальцем вниз, через подоконник. Гостиничные служители переглянулись. Наконец мужчина решился. «Это хозяйки на дело». «Да ну, чего темните? Это же не секрет какой-то. Наверняка всем здесь известно». «Ладно, скажу», промямлен мужчина. «Это враг хозяйкин, древний враг. Он ее ножом порезал, когда, ну, давно, в общем. Она его в конуре держит, душу отводит, ежели припрет, ну, ногой там двинет или палкой по хребту вытянет. Только я вам не говорил, и, это, пойдем мы». «Не говорил, не говорил. И ступайте себе с миром, конечно. Да мы и сами разберемся». Голос Тима был полон энтузиазма. «Эй, Туран, наливай, что ли? Подсаживайся к столу, папаша!» «Нельзя пить!» Илай взглянул на Турана, тот кивнул. «Вы чего?» Скинулся белорус. «Грех же не выпить! Времечко самое подходящее! Гляди, ночь какая! Не ночь, а песня!» Он обернулся к окну и, резко опустившись на четвереньки, пополз прочь. Темные фигуры в мешковатых желтых тогах перелезали через забор. Бежали по двору к входу в гостиницу. Несколько человек проскользнули в распахнутые ворота мастерских. Двор был освещен светом разноцветных фонариков, и фигуры жрецов туныряли в пестрые световые пятна, то снова погружались в тень. Лунный свет играл на стволах в их руках. «Ты чего?» — обернулся Туран возле стола. «Там...» «Там...» «Бежим! Крипту предупредить нужно! Там жрецы!» Белорус вскочил, помчался к двери. Туран глянул на Илая и бросился следом. Когда он выскочил в коридор, Тиму уже орал на лестнице. «Крипта, берегись! Нас выследили!»